Глава 96. 24-й делает то, что может. 24-й идет туда, где, как он надеется, находится юго-восток. Он расспрашивает всех животных, с которым можно приблизиться без особого риска. Видели ли они крестовый поход? Но похучий язык муравьев еще не имеет статуса общего языка. Однако жук-бронзовка вроде бы слышал, что белоканцы встретились с пальцами и выиграли битву. «Это невозможно», — сразу подумал двадцать четвертый, — «богов невозможно победить». Однако по дороге он продолжает задавать вопросы и узнает немало информации, чтобы убедиться, что встреча действительно была, но при каких обстоятельствах и с каким исходом. Его там не было, он не мог увидеть своих богов, и, что еще хуже, он не мог передать им кокон миссии Меркурий. «Будь проклята, его легкомыслие и вечная нехватка чувства ориентации». Тут он замечает кабана. Этот движется гораздо быстрее, чем муравей. Одержимый желанием найти рыжих братьев и, кто знает, может быть, приблизиться к пальцам, 24-й заползает к нему на лапу. Ждать приходится недолго. Кабан срывается с места. Проблема в том, что он слишком уклоняется на север. Приходится спрыгивать на ходу. Повезло, попадается белка, он тут же забирается в ее шкурку, она скакала на северо-восток, но вдруг этот быстрый грызун останавливается на вершине дерева, и двадцать четвертому приходится спрыгивать, чтобы снова попасть на землю. Он, конечно, преодолел часть пути, но он по-прежнему один. Он неправильно повел себя, он должен снова взять себя в руки. Он верит в пальцев всемогущих богов, и вот он взывает к ним, чтобы они указали ему путь к походу и к ним самим. «О, пальцы! Не бросайте меня в этом ужасном мире! Сделайте так, чтобы я нашел своих братьев!» Он складывает усики, как будто так удобнее разговаривать со своими хозяевами. Именно в этом мгновение он слышит позади один из самых знакомых запахов — «ты!». Двадцать четвертый вне себя от радости. 103 третий собирал информацию об исклеине, золотом улье. При виде кокона он успокаивается. Он даже очень рад, что нашелся молодой мятежник-деист. Ты не потерял кокон бабочки? 24-й показывает драгоценный сосуд, и они присоединяются к остальной группе.